Глава седьмая. Часть первая. Дарья. Но переживала я зря. Никто не собирался устраивать стычку на пустом месте. «Итак, куда вы направляетесь и откуда?» Снова поинтересовался мужчина, ничуть не смутившись от ответа Дрейка. «Может, хотя бы представитесь?» — хмыкнул Драко, все еще не отпуская мою руку. «Сарт», — коротко ответил брюнет. «А теперь слушаю». Скрестив руки на груди, скомандовал он, откидываясь на спинку стула. «Почему корпорация обошла стороной Дарайскую империю?» Вместо ответа на поставленный вопрос поинтересовался Драко. Он внимательно смотрел на асарта сканируя его своим взглядом. «Дрогни, мужчина, и Драко это тут же заметит». «Мы оба знаем ответ на этот вопрос», — неожиданно произнес брюнет. «Сколько удалось спасти?» — напрягся Драко. 5 ответил наш собеседник, кидая быстрый взгляд на меня. «И все с идеальными генами?» — уточнил пират, склонив голову на бок. «Да, нам удалось быстро раскрыть потенциал. Корпорация не рискует соваться сюда из-за них. Вся интерсеть в империи вычищена», — поделился информацией мужчина, который мне ни о чем не говорила. «Между корпорацией и нами нейтралитет и двусторонний договор». Но все же Дарайская империя имеет не такое большое влияние, как Харса. Драку кивнул, принимая странную для меня информацию. Я слушал разговор мужчины, не понимала, о чем они, кого спасли, какой потенциал открыли, у кого идеальные гены, что за корпорация, в конце концов, и при чем здесь вообще Харса? Планы? Поинтересовался у моего союзника Сарт. Те же, что и раньше входили в планы с персов, до того, как их уничтожили, — прищурившись, ответил мужчина. А Дараец на несколько минут задумался, молча рассматривая нас. Что насчет неё? Неожиданно кивнул в мою сторону мужчина, впрочем, спрашивая именно у Драко. Откуда она? Землю захватили почти сто лет назад. Технологию у землян на тот момент не было для сохранения в настолько идеальном состоянии. С любопытством рассматривал меня Сарт. «Неважно, она под моей защитой». Положил наши руки на стол Драко, касаясь пальцами моего кольца. «Это создаст огромные проблемы для тебя». Вперев взгляд в мою руку, произнес Брюнет. «За обладание ею корпорация пустит в расход пару галактик. Да, и Империя готова пожертвовать многим», — добавил он. «А я почувствовала, как сердце пропустило удар». «Что за нафиг? И чего я такая ценная-то?» «Я могу устроить проблемы и корпорации, и вам. В ваших же интересах помочь мне. Все, что нам нужно, это фрегат ранга А и припасы», — выдвинул свое условие Драко. «Не думаю, что в отсеке номер пять такие имеются», — получили мы странный ответ. Мужчина повернул голову в сторону, смотря на ближайший экран с какой-то схемой. Драка тоже вперил свой взгляд в нее, как будто что-то понимая. К тому же я уже сообщил руководству о последней землянке. «Вскоре за ней прибудут и заберут на Дарай», — произнёс Сарт. Он говорил спокойным тоном, но от его голоса по телу медленно полз липкий страх. «Не хочу быть наложницей. Лучше уж с женой Драку и в самом деле». «И, конечно, я предпринял все, чтобы задержать Сперса» пригласив в комнату с нейтрализирующей энергией. «Сомневаюсь, что что-то пойдет не так. Еще увидимся». Неожиданно подхватив меня на руки, произнес Драко и резко встал. Стол в мгновение оказался на боку, а сила Драко отправила его в Сарта. Мужчина, к слову, даже не воспротивился, позволяя прижать себя к стене металлической мебелью. Другие же, находящиеся в комнате мужчины, даже не дернулись. Через мгновение мы уже были в коридоре. Охрана даже не успела поднять оружие, как лишилась его. Но в этот раз драко не был безжалостным. Противники лишь отправились в полет до ближайшей стены, собираясь в кучу около неё. В темпе, тут недалеко. Поставив меня на ноги и взяв крепко за руку, скомандовал мужчина. «Куда мы?» — испуганно прошептала я. «В отсек номер пять. Там наш корабль». Часть 2. Драко. Ситуация оказалась еще хуже, чем я думал. Дарайская империя по факту была под каблуком корпорации. То, что они еще не колонии, ничего не значит, у них все равно связаны руки. Им повезло, что они смогли найти пятерых чистогенных, да еще и активировать их потенциал. Имеется ли он в Дарье, трудно сказать? По идее, не должен. Но то, что она уникальна, очевидно. Земляне для обывателя чуть ли не самая отсталая раса. Так считалось. По факту, раса способная стать хранителями уникальных генов и огромного потенциала. Они — гроза корпорации — Именно поэтому были захвачены, подверглись экспериментам в попытках активировать потенциал и сделать оружием подконтрольным корпорации, но по итогу были уничтожены, так и не достигнув наивысшей точки развития. Учитывая, что Дарайская империя процветает, во всей Вселенной лишь она владеет пятью чистогенными, а значит, все эксперименты корпорации провалились. Что очевидно, раз землян больше не существует. Что же насчет сперсов, то они хоть и являлись технологически и физически намного более продвинутой расой, чем земляне, но с потенциально раскрытыми людьми сравниться не могли. Вот только не все было так уж радужно. Потенциал раскрывался, а вот продолжительность жизни кардинально уменьшалась. Зато превращала землянина в оружие, против которой корпорации было нечего противопоставить. Лишь благодаря этой силе Дорайская империя и существовала по сей день. И я догадываюсь, почему до сих пор не пала, учитывая, что активированный землянин не мог долго жить. Похоже, дарайцы нашли способ заменить физическое тело землянина на андроидное, думающих покорных кукол, но бездушных. И именно поэтому я ни за что не отдам дарью им. Обойдутся. Защита Дарайской империи не стоит жизни последней землянки, а теперь и моей жены. Дарья. Несмотря на то, что мы устроили настоящий побег, в принципе уже во второй раз за день, попадающийся персонал особо не сопротивлялся. И это было очевидно. То, что нас отпустили, очевидно. Вопрос почему? Надеюсь, Драка сподобится мне все объяснить. Не хотелось бы находиться в неведении. И так много чего непонятного. Вопросы лишь множатся с каждой минутой, и никто не дает мне ответов. Довольно. Стоит только остаться нам наедине с Драко, как он мне на все ответит. Не могу так больше. Корабли в самом деле мы нашли в пятом отсеке. На удивление пустом. Персонал просто куда-то испарился, открыв нам свободный доступ к фрегату. «Да, это был не челнок. Огромная махина, напичканная разнообразной техникой и огневой мощью. Не говоря уже о том, что коридоров и помещений в ней было немерено. Это челнок, я полностью обследовала за час, а здесь целый день уйдет, а то и два. Ты им управлять-то сможешь?» Засомневалась я в способностях драка. «Тут целая команда нужна», — пробормотала я. «Мы с тобой уже команда». — усмехнулся мужчина, кидая на меня хитрый взгляд. «Он уже сидел в кресле пилота, что-то нажимая, поэтому я поспешила занять место рядом, уже прекрасно зная, что сейчас будет трясти. Но, на мое удивление, мужчина поднял корабль без всяких проблем, направляя его только что открывшийся шлюз. Что ж, хорошо, что нас отпустили». Не знаю сильно бы изменилась моя жизнь, если бы меня отняли у драка, но мысль об этом заставляла предполагать что-то очень нехорошее. Интересно почему же земля не так ценны и почему я необходима и неизвестной корпорации и дарайской империи У меня тоже те самые чистые гены и потенциала которым я ни сном ни духом И кстати что заметка на моем запястьи и откуда она там взялась? «Надеюсь, Драко мне сейчас все объяснит, но прежде...» Часть третья. «Куда мы направляемся теперь, Драко?» — поинтересовалась я, кидая взгляд в сторону сосредоточенного пирата. «В Харсу», — коротко ответил он. «Что там?» — уточнила я. «Возможно, союзники». Снова получила я немногословный ответ. «Возможно?» — нахмурилась я. «Ни в чем нельзя быть уверенным». «Лететь далеко», — вперила я взгляд вперед, разглядывая черноту космоса за стеклом. «Неделю. Даже с условием, что мы сделаем межпространственный скачок. Плюс надо проверить, сколько еды и топлива. Возможно, придется сделать остановку», — пояснил Драко. «Но хорошо, что скоро выйдем с территории подконтрольной корпорации. Там будет легче найти планету и не приобрести еще больше проблем». «Отлично», — кивнула я, — «но теперь будь добр, ответь на пару вопросов. Что за корпорация?» — задала я самый интересующий меня. Драко, отвлёкшись от панели управления, повернул ко мне голову, пару минут внимательно рассматривая. «Корпорация 5 звезд была основана на Ларии. Планета в несколько миллиардов световых лет отсюда. Продвинутая и очень технологичная». Основное направление — развитие и наука. Пару сотен лет назад ученые добились огромного прогресса в области создания уникального искусственного интеллекта. За счет него планировали увеличить продолжительность жизни, характеристики тела и добиться раскрытия уникальных способностей, заложенных в генах. На тот момент их использование достигало всего 20%. При превышении данного показателя тело разрушалось. Дай угадаю. Вздохнула я. Искусственный интеллект взял верх? Не совсем. Жадность руководства взяла верх. Пять основателей посчитали, что могут с помощью своего открытия улучшить жизнь всей Вселенной. Возьми представителя любой расы, и ты поймешь, что его потенциал раскрыт не полностью. В сравнении, все расы имеют различные характеристики и способности, но каждый из них может стать сверхсуществом. «То есть цель корпорации сделать всех могущественными согласно своим возможностям?» — уточнила я. «Если бы», — усмехнулся мужчина. «Хотя, конечно, это было первоначальной целью. Вот только опыты приносили лишь смерть объектов, поэтому пришлось поменять планы и попробовать использовать вместо органических тел андроидов». «Так и знала», — прошептала я. А Драко продолжил. Цель улучшить жизнь Вселенной превратилась в иную. Уничтожить все органические расы, заменив их андроидами. За первые 50 лет удалось успешно поработить пару сотен галактик. Кого-то добровольно, кого-то принудительно. Сперсы стали одной из рас, которые были против присоединения к Ларии. За счет того, что наш потенциал был раскрыт с рождения, нам не требовались данные технологии и открытия. «Особенно с учетом того, что мы могли без вреда для здоровья использовать 50% своих возможностей». Лары же, превратив обычных органических созданий в бездушные машины лишь с подобием мыслительного процесса, использовали потенциал на полную катушку. И, конечно, от реальных органических созданий там не осталось ничего. «Они смогли уничтожить сперсов?» — удивилась я. Но ты очень силен, и мы относительно легко сбежали с корабля генерала. Ты ошибаешься, — нахмурился Драко. Сперсы владеют разной силой, и в большинстве своем никак не применимы в бою. Такие, как я, редкость. К тому же возможности сторонников корпорации ограничены их изначальными. Мы с тобой сбежали с исследовательской базы, где подбор народа делался с упором на мозги, а не силу. «Там были более сильные противники, пытавшиеся нам помешать, но недостаточно. А вот захватчики галактик — совершенно иные создания. Против них у сперсов не было шансов». «Безумие», — прокомментировала я. «И что, нельзя было ничего противопоставить корпорации?» «Можно. Земляне могли противостоять корпорации».